4 апреля 1997 года, пятница, 17.30 вечера. Лабиринт, огромный лабиринт. Коридоры комнаты, коридоры комнаты. Зайдешь в комнату. А там уже нет жизни. Была уже нет. Ты уже заходишь, остались они развалины. Только недавно ушла жизнь. Заходишь третью, тут же выходишь, потому что тебя не пускают, там только зарождается. А где-то уже были Где-то уже живут, живут пока еще плоденцы. Вот темные комнаты. Совершенно темные комнаты. Но у есть. Чувствуется, что это живое, Маленький луч света. док неожиданно освещает паука. Паука-змея. не совокупляются. Паук и змей? Я спрашиваю, почему Они него змея это мудрость. Это страшная мудрость. А паук это сила. Сила темная. Вот и дом. Мне хочется выйти из этой комнаты. Мудрость зла. Какой ребенок родится от них. Вот в этом смысле лабиринт сказан. Вприцательный счет. И чем дальше, чем холоднее, чем быстрее ухожусь по этому лабиринту. Останавливается счет, останавливаюсь и я. Вокруг ячейки, ячейки, ячейки, множество ячеек, все стены из ячеек. У каждой ячейки что-то живое. Было когда-то живое. Или живое. Животные. животные. Животные которых еще не было, но будут. Животные, которые когда-то были, но их уже уничтожили. Весь мир Разложим по полочкам в этих стенах. Это же человек. И не один. Много-много людей и все разные. Неужели, правда, что тебе Обезьян? Нет, нет. А если смотрит по полкам, ты ведь это так? Нет? Нет. вот что-то похоже на человека? Не говорит что-то, что именно это и есть. Это его человек, но он совершенно не похож на человека. Совершенно не похож ни на обезьяну, он похож на человека. Он больше всего походит на клубок. Клубок ну, по чаше змеи. Это не тело, это сущность. Это сущность человека. Я не хочу быть человеком. Это очень красиво. Это не может быть. Это человек. А Клубо Тоже человек. буду. если таким я буду, значит, когда-то был, так, луко. Четвертый. Маленький, такой, вседушный. Кому Когда он пришел сюда, он постоянно зирался, боялся удара. Когда-то я спрашивал, у меня учитель говорил, что Нет, меня не, не убийца. Убийца ты еще увидишь. И вот я вдруг почему-то догадался, что это и есть мой убийца. Но он не мог его не убивать. Я даже не знаю его. Я дружился с ним, если ты можно так сказать. А потом выяснилось, что когда-то он написал на меня донос. И когда я у него спросил, за что ты убил меня, он очень удивился и спросил, я разве убивал тебя? Да я тебя даже не знаю. Я тебя никогда глаза не видел. Просто, вот что просто, он не стал рассказывать. И лишь только после потихонечку я выпустил из него, что да, мы с ним любили одну девушку. И он даже не видя меня, написал на меня данного. И он не считает это убийством. он считает это прегоним любви. И там и страшно, что человек не встречает каждую жизнь. И каждую жизнь он убивает меня. Однажды он убил меня. другой раз он сделал это чужими руками. Ну, в раз он написал на меня донос. Интересно. Какой был следующий раз? Ты не можешь предположить... У да? было 8 лет. Собрались взрослые. Моих друзей не было никого. Праздновали день рождения. Была женщина. И вот как-то уже выпьемшись, она вдруг разговорилась. И она стала рассказывать, как она пережила блокаду. Все внимательно слушали. А она столько за стопкой. И все рассказывала, рассказывала. И потом вдруг она рассказала рассказывать о детей. И было пятеро. И был страшный голод. И тогда младшего. Она отдала население, чтобы выжили другие. Услышав это, они стали возмущаться. Женщина с горяча не заметила возбуждения и стала продолжать рассказывать. Но они уже не слушали ее. Слушал только я. Я слышал продолжение этой истории. И я везло просто для того, чтобы я был еще маленьким, не понял, что же это такое. Я не мог еще рассуждать как взрослый, хорошо это или плохо. Но я почему-то вдруг понял, что было плохо позже. Когда ее осудили, отправили в Сибирь родить и остались умирать, без матери. И выжил лишь только один. И вот она пыталась доказать всем за столом, хотя ее уже и не слушали, что они убили, они убили их. И что она не только зря, не только зря страдала всю жизнь. Она зря посидела их 18 лет. Она зря потеряла сына, чтобы накормить, для того, чтобы потом они умерли все-таки в Только из-за того, что она не могла, ну, просто не могла. «Ну нет, был еще один слушатель. Дядя. Друг отца. Он приходил там довольно-то часто. Я и так его не любил. А в один прекрасный день, когда мы сидели перед чаем, я сказал, ну уж извини, сахар не успели взять. Он пошутил. «А давай съедим мальчишку». Вошло два года. На Пасху, как обычно, мы с мальчишками убежали на кладбище, чтобы пособирать конфеты, набрать яиц. Просто посмотреть на народ. И вот, проходя по могилке, собирая конфеты, я вдруг увидел знакомое лицо. Я угляделся, увидел тепла та самая тетя плава которая рассказывала о я почему-то вдруг вспомнил я вспомнил этот разговор я вспомнил ее глаза я вспомнил не слезы но я не мог вспомнить как зовут мальчишку я не знаю что было со мной не знаю но я взял гвозди на коряпу свое имя рядом с ее, с ее именем я почему-то решил так будет лучше. Почему? Не знаю. Ну вот такое был. Может, подсознательно это чувство, что ты ее сын, первый, которого сели. В раз, убежишь из дома, отправим в детский дом. И будешь там жить без родителей, как шпанок. Последний места, мне стало слишком часто слышно. Я вдруг подумал, что дом. Он рядом. Можно сходить и узнать. Я собрался. Рано утром. Я уж не помню, какой был бог, Но я сбежал из дома и направился туда. Я хотел посмотреть, где же я буду жить, если я еще раз бегу. Как раз заходила толпа мальчишек. Я втесался в них и незаметно прошел. Дедом меня встретил сразу драка. Я не стал вместе, я все же чужой. Просто посмотрел, как дерутся. Постоял в толпе, покричал. Как и все, подать. Я почему-то старался помочь тому, кто проиграл. Издалека? Мы не дали счет. Это нас беспокоит. Лучше дать его. Я не знаю. Нет, пока мне кажется, не надо. Пока не счет. Ты слышишь, издалека? Да. Ну, это ты. Да. То есть, это не наши какие-то посторонние да, товарищи. Так, стена. Глухая стена, которую очень трудно пробить, Очень трудно пройти. К нам. Это мы такое ощущение создаем? А? Скажи. Нет, просто стена не понимаю с нами понимание. Скажи, вот в этом состоянии ты сейчас чувствуешь какие-то возможные крупные изменения в стране и в мире? Есть ли у тебя такое ощущение? Да. И ты веришь тому, что может прийти некое солнце другое, и Землю совсем по-другому перевести в четвертое измерение? Ты в это веришь? Нет. Нет. А у тебя какое ощущение? Это будет, допустим, Третья мировая война? Какие-то разборки политического характера? Или природные катаклизмы? Все. Все. вместе? Надо ли готовиться нам, людям, к этому событию как-то морально другие готовить? Или лучше молчать до последнего? Глены льются живет человек и не было еще одного дня чтобы не было войны хотя статистики говорят 130 лет все это ерунда каждый день каждый день где-то идет война и пока я скажу слово смерть за это время умрет уже пять Mm. Чаще что готовится? Мы всегда готовы. На третью мировую войну обещают э, скоротечные, трехнедельные всего, которые как очищение придет людям. Конечно, много жертв будет. Ты как это ощущаешь? Будет? Она затронет Россию? Да, в инквизиции тоже будет костра Россия сразу вступит в эту войну или все-таки мы вынуждены будем попозже вступить? Речь идет о мировой. Да, о мировой. Уже. Уже началась война. Но мы ее не ощущаем. Её не как вот. Ну, как будто... Но она пока словесная, такая угрозами и прочее. Но смерть еще не гуляет по странам. Целая обшина уже вымила только по своему желанию. Вот этот день и день войны. начало войны. Но действительно ли, что будут даже взорванные атомные бомбы в количестве семи штук? В действительности, Правда ли, что Япония будет подвергнута бомбардировке со стороны Китая двумя атомными бомбами? Вроде ничто об этом не говорит. Не знаешь? Земольник Мегушок, <звук> который очень тщательно припарил. А кто припарил? Мы? Вопросами? Кто при порядке? 1997 год в твоей жизни, в нашей жизни будет как-то особо отмечен? Какими событиями? Я вижу туннель. Так. Я вижу туннель. Я вижу множество. Множество рабочих, которые готовят туннель в большой работе. Он в скалах. Где он? Где он в длинном измерении. Немножко подробнее. Толбель смерти. Так. А рабочие как выглядят? В военной форме, в каких-то комбинезонах? Я убедусь. Так. Пока бы задалась такие вопросы, его нельзя будет увидеть пока мы будем рассматривать картины, изучать строение и молекул краса, саму картину мы не увидим. Ну, у тебя что-то... Комбинезон? Так. И все уже. я отвечу на этот вопрос. Как вы думаете, в какой форме гуляет смерть? по миру. Может быть даже завлекательный. может быть, даже не страшно. Мы не, не знаем, твердо. Но, возможно, Миша даже... сам готовит себе дорогу. Он сам и строит этот туннель. Каждый знает. Но мы же не осознаем этого. Или это все равно длину ставится, да? Так. Этот тоннель, он никак не связан с лабиринтом. Вот эта известная ситуация с лабиринтом, никак. А Шидоко убили. Это множество тоннелей. И по этому лабиринту мы блуждаем и выбираем себе подходящий туннель. Кто выбирает в мир полегче. И значит, ему не устраивают другие туннели. И он сворачивает. Сворачивает и шляется по лабиринту. Именно шляется. И ищет смерть полегче. Кому-то наплевать, как он умрет. Уж ему наплевать, как он живет поэтому ему наплевать и на смерть. Он вообще не строит. Куда кинет его, туда и пойдет. Ему все равно, какой идти в сторону. Ему и лабиринт этот не нужен. Ему и тюнель не нужен. Просто швынет в один из колодцев, и все. И даже строить его не будет. И вот пока будет лететь по этому туннелю, столько ран получит, что и на том -то свете не выживет. кто-то методично строит туннель с применением всех своих знаний наук кирпичик за кирпичком аккуратно складывает швы заделывает, чтобы красиво было умереть так умереть красиво обязательно с чтобы чтоб это много, много о нем говорили и жалели, а какой человек умер красивый туннель Так он и останется потом в этом туннеле. Каждый дед такой красоты. Жить здесь буду. И не поймешь, то ли умер, то ли нет. Ну это вообще всегда говорится, не конкретно на кого-то. Это просто чья-то судьба так может строиться, да? Не конкретно на человека. Так, а вот лабиринт. Может ли это быть связано с высшим э, нашим руководителем, допустим, его уход. Мы всегда мечтаем быть овцой и иметь повод давить желательно лично. Но это везде и принято. Учителя говорят, есть, и счастлив тот человек, который его хорошо ощущает. Учитель. Не постол. У кого-то из нас есть э, учителя, допустим, это можно ощущать? У тебя? Ты знаешь своего учителя в этом состоянии? Мертвый вопрос. Ну, почему же? Некоторые с гордостью рассказывают, что они видят его и могут советоваться, спрашивать. В общем-то, это вызывает где-то из зависти. Потому что я, например, кто-то другой, как слепцы, идем, так ли поступаем, нет ли? Это непросто дается. Поэтому вопросы. Ну тогда бы мы и не встречались, если бы мы, если нас не волновало это. Да, мы собираемся, чтобы задавать вопросы немножко шире узнавать. Мир многомерен, э -э наши возможности. Не раскрыт еще И мы бы хотели чуть-чуть расширять Занудства Очень мало Очень мало детей, Очень мало возможностей И чем больше Мы будем резать И узнавать, как же ты Чем больше мы убьем Разрежем одного лягушонка Не поняли Разрежем другого Ой, надо уточнить. Давай третью. И вот потом будем кричать. Я убил сотни лягушек, чтобы узнать, что такое жизнь, как они живут. Убью еще тысячи. А наверное, более хороший, правильный путь этот какой? Как нужно бы поступать? Когда исчезнут такие вопросы. Заданные просто чтобы быть заданными И решается очень просто. Ну, мы четвертый год и общаемся, и никак они не исчезают. Может, бесполезно тогда общаться? Или сменить надо кадровый состав? Что лучше? Изменить. Ну, уже не получается. Четвертый год одно и то же. Вопросы, желательно конкретные ответы. И это вызывает какое-то неудовольствие даже у личности нашего переводчика. Я уж не говорю о других мирах. Какие вопросы? Какие бы ответы. Задайте вопрос чувству. И ответ на с чувства. Задайте его слух. И слух исполучите. Создадите формулу. Ну, разложим формулу. Но другими формами. Хорошо, вот у меня сейчас студенты, девушки, жалуются, что работа над нашими, диалогами, над нашими текстами, девушки, э, получают какой-то э, заряд отрицательных эмоций. Они беспокоятся, они плохо спят, у них какие-то происходят необычные, ранее неощущаемые явления. О чем это говорит? Можно сказать? О силе. О силе диалога. А уж какую примените силу? В какую сторону? Это уже ваша проблема. Но уже есть у них предположение, они с сатанинскими или с силами мы разговариваем, если они так плохо себя чувствуют. Как что на это ответить? Повторить один из контактов. Когда приходишь, из мощной картины, а потом говоришь вампиры. А кто знает? Может, действительно они вампиры только за того, что они забрали черные что они заставили взглянуть на себя, ощутить себя. Вы эту пустоту, что занимала черная. Тогда это хороший вампиризм. Это когда траши делали, кого А может быть, наоборот, за красивым фразами стоит сатана. И то, и то верно. Никогда же было сказано, не добро не зло а сила как лучше а куда уж применить а что посоветовать этим девушкам студенткам которые работают тут вот, им действительно дискомфортно выслушать наши беседы как защититься не думать думать об этом как о шутке какая есть защита Собственно. так они же посторонние. у них так Если не любишь себя Не любишь других Значит все, что не нравится тебе Будет неверно А если мы будем Хвалить и хвалить И вы будете радоваться О, светлые силы Но рано или поздно потом это доедет И это Но мы понимаем, что лучше Нет неплохого И нет хорошего Без силы, которая протекает, которая живет, и которой живете вы и мы все. А как уж применять эту силу? А если мы будем искать подвох, если еще будет составляна усть-путь эта сатана, то, конечно, даже Христос придет, и его в сатанизмом, что уже и было. Смотря, с какой точки зрения смотреть. Со стороны дьявола? Ну что ж, Христос не гадет. Зато был по праву. Посмотрим с другой стороны. А простите, под кого? Под кого подстраиваться? Под вас, вешающих на кресты? Висите на этих крестах, как груша. Представляете, что терпите боль Христа? Что, под вас таких подстраиваться? Вам деферамбы Как души. маленькие, как маленькие обезьянки. Возоблили себя Христами, повесили себя на крест. Прочастились к Богу. Только, пожалуйста, не забудьте, что Христос страдал все-таки не от физической боли, а от иной. А можете вы получить иную эту боль? вися на этом кресте, среди народа, где восхваляют вас. И под них постраиваются. И вот этот повисевший потом будет говорить о сатане, этот сатанистский, это не... А вы посмотрите, не рогали у него растут то И не копыт у него держался за крест этот. На глубине души мы, мы чувствуем несовершенство человеческой породы. и Несовершенство? Да. Да знаете ли, какие битвы идут на небесах за вас? А вы здесь сидите, ничего не знаете, вы рассуждаете о высших сферах, рассуждаете о любви, хотя ни разу даже не видели ее, рассуждаете о Боге, хотя даже и обувь от его не видели, следов его не видели, сидите, рассуждаете здесь, живете, простите, их. А в это время идут битвы. Сколько поломанных копий. Сколько крыльев сожженных. И ради вас. Ради вас битвы идут. А вы слепцы. Ничего не видите, ничего не слышите. Рассуждаете о добре и зле. О чем вы рассуждаете? Вы видели добро? Вы видели зло? Что ваше понятие добро, когда вам хорошо? А что ваше понятие зло, когда вам плохо? Как вы можете говорить, что этот человек плохой, если вы создали этого человека? Как вы можете говорить «Ах, вождь, убил миллионы, а не вы убивали?» А как вы можете говорить «Я не посылал тебя в Афганистан»? Очень популярная фраза нынче. Вы не посылали? Вы молчали, как вы говорите, в тряпочку. И молчите сейчас, и ждете пастуха, ждете звезды, которая придет и спасет вас. Овцы, забившие в клетку, и ждут, когда выпустят. Придет добрый дядя? И выпустят, накормит вас, напоешь и приласкает. Нет, ну Пожалуйста. Не Выйдите из этой клетки. Дорога открыты. И запоров нет на ней Ваши же запоры. Вы изнутри закрылись. Никто снаружи не закрывал его. Вы. Вы да побольше запоров понавешали. Да, чтоб наверняка. А чтоб куча появилось, что-то не так по-вашему, белая ворона. Пока. А потом еще и сатана. И обвинять. Обвинять, убивать не похожих на себя. Кому восхвалять? Если вы даже не жертва. Вы больше не мы виновны в падении ангелов. Не мы виновны в их смерти. Не мы виновны из тех небесных войн. Ну так вы жите тогда дальше. Так вот, как бы мы не хотели жить дальше и хорошо, мы где-то в душе согласны, что наша цивилизация человеческая несовершенна и, возможно, конец нас неизбежен и, может быть, заслужен. И мы через вас пытаемся вот что-то увидеть, сказано, понять. Все, что было сказано, сказано бесполезно. Уши, уши забиты у вас. Вы, говорите, Вы не хотите слышать то, что вам не нравится. Вы увидели одну маленькую звездочку А вам говорят, что это лампочка. Всего лишь только лампочка. Зачем идешь на нее? Нет, вы претесь. Вы претесь этой прямой дороге и сметаете все на пути. Все, что не по вам, это моя звезда. Это мой путь. А вдруг что ни случись, Споткнулись, упали, не дошли. Судьба. Судьба, виновата. Должен быть что то крайний. А вы кто? Марионетки? Болтающие на веревочках. Как что ли, получается? А чуть опустил кто-то веревочку, дал вам свободу, вы тоже же испугались и кричите «Господи, помоги!» Вам хорошо рассуждать. Нам хорошо рассуждать. Зная больше, чем мы знаем. Мы а что потёмках. вы? Что вы знаете меньше нас? Вы блуждаете в потемках? Конечно. В каких? В своих знаний? потёмках своего эгоизма? Желаний? Простите, переели немножко Надавило на сердце, а вы принимаете это За возвышенные чувства И тут же вспоминаете говорить о Боге И пишете стихи Сердцем пишете или тем желудком, который надавил на это сердце Вот видите, как вы Насколько больше знаете Даже пищу воспринимаете уже по-иному А мы воспринимаем за вдохновение И нет, чтобы делиться С этой информацией А как с вами делиться Как, если вы ту же Взяли огромный сит и просеиваете. Это мое, это не мое. И что толку? Что было у вас, то и осталось. Остальное выкинули. Сит это ваша. Но мы должны осторожно относиться к любым сведениям, А то можно много чего там навешать в это сито. Правильно. Взяли душу вашу. Заколотили. Запрятали поглубже. Быть как все. Бог ставят по волчьи выйти. Да вы даже не волки. Овцы. Овцы, которые ждут пастор. Которые ждут, когда кто-то придет и из них поможет. И все беды, все беды, что сотворили, сваливаете на других. Сатана попутал. Господь одарил. А нужны ли вы Господу? А нужны ли вы сатане? Нужны ли вы кому-нибудь еще вообще? Вы друг другу-то не нужны. Вы даже не родные друг другу. Вы даже не понимаете не то, что других родных. Себя не понимаете, себя не знаете. Как вы любите тестироваться, чтобы узнать о себе? Вот воистину глупость. Смотри в себя и ну, узнаешь, кто ты. Нет, надо поглядеть, узнать со стороны. Ну, это легко объяснило. Потому что мы в сувериях, у нас мозг не охватывает. Да глаза откройте и будет вам. Вот. Только глаза откройте. Хорошо, когда у вас открыто. А у нас не очень. А, вас откройте. Людей. а откройте. Почему вы говорите, что только так и не иначе? А если, то допустим. Но все-таки не иначе. Вот я сейчас... Легко ли говорить? Легко ли говорить? бьющимся за вас, умирающим, погибающим за вас, а вы не видите, не слышите. Воюют, дай пусть вами. Делать не больше ничего, а я буду жить спокойно. До чего доходит? До чего вы дошли? Если вы... И? Этот монолог это был твой или все-таки наших доброжелателей? Не знаю. Нет. Вот интересно очень о войнах, которые ведутся где-то о нас, а мы их не ощущаем. Нам ставятся это в вину. И не хотят ничего рассказать. С какой стороны войны, за что борются они, чтобы нас уничтожить или возвысить. Ты этого тоже сейчас не ощущаешь. Ты знаешь, что за нами ведется битва где-то? Да. Да? И кто вас сейчас, какая сторона побеждает, темная или светлая? относятся ли они, делятся ли на такие структуры и светлые. Ну, как вы думаете? А? Знаете, нету ни тёмных ангелов, ни светлых ангелов. Идет битва ангелов. Одни говорят, убей, а другие говорят, сохрани. А почему? Никто не знает. Да. Никто не знает, что можете вы натворить, что можете сделать. И потому, и ушел. Что? Ушел. Куда? Не знаю, я только начал фразу и ушел. Ну, ты же, и ты же? же сейчас вспомнил, не вспомнил, то есть осознал это? Что? Что ты ушел. Да, осознал. Просто да. почувствовал темноту. Ну, значит, это, может быть, не та тема, которую следует... Именно тебе развивать Хотя нам интересно Именно твое мнение об этой битве Может мы подсознательно что-то чувствуем Но именно в таком состоянии Как у тебя Мы можем более конкретно что-то говорить Да уже не раз написано И сказано, что битва за нас Удивительно Удивительно, что еще есть множество Что верят вам Надеются на вас И сколько мук преодолевают. Ну, они, может быть, видят, что мы не, реализу... не реализовались, и ну, видят в нас потенциал большой. Пока у вас нет чувств, пока у вас работает только машина ума, вы можете не говорить о реализации ни слова. Бесполезно. Но у тех, кого чувство во всю разу... Возьмите швейную машинку. И сколько бы не крутили ей ручек, сколько бы двигатель не ставили бы ей, немного ли ума у нее будет от этого? Сил может и поболее, может и сталь прошить, прострочить, золота. Но много ли будет от этого толку? А вы чаще, как машина. Машины не больше. Иногда бустуете, иногда идете в разгон, иногда становитесь на ремонт, но все равно машина. Глупая, бездумная машина. Вы будете говорить, за что? Ослабление те? Да хоть этим пробудим, хоть и плохие, но все же чувства. Ну, а если... Потому что устали. Устали у вас видеть бесчувственным камнем. Да что, камень? Камень это более чувствует. А вы забились, забились в норы. И сидите, как премудрые красив. Насыпа выглядывают, Принюхает, унюхали новый запах. А что это такое? Туже запрятывают свой нос. Ой, не дай бог, отравится. А потом рассуждаете об этом запахе. И сочиняете, что это могло принести. И чем красивее сочиняете, чем поэтичнее чем романтичнее. Да возьмите, выйдите, да, вместо того, чтобы нюхать, возьмите, посмотрите, на вкус попробуйте, пощупайте. А нет. Вы только по одному ветерку определяете. Ах, это то, это, это, это другое. И о чем усуждаете? О запахах. И не больше. Это даже Бог для вас, свой только запах прежде чем из них. А вы тут уже спрятались. Пишете о нем множество, даже более, чем он говорил. И Иссуждаете плохо, он или хорош. Вот это не видя и не слыша. Ограниченность. Судьба. Мы пять органов чувств имеем, и к сожалению не можем охватить. Нам надо пять. шестое, седьмое чувство, чтобы мы их что? За сколько строили? бы их не было, десятки. Только вот того. Ну что? Сейчас вы с помощью микроскопа видите микромер. С помощью телескопов макромер. С помощью других приборов вы можете принимать и излучать множество вибраций. И что? Духовно вы от этого стали? Да больше запаха принимать стали, и не больше. Но нам не хватает... Иного чувства. Чувства. Третьего глаза, как, чтобы... Чувств вам не Плаком хватает. Зачем вам давать еще шестые, седьмые, восьмые, если вы этими-то не пользуетесь? Вот Зачем вам нужны чувства? И давайте скажем, заметьте, чувства, одним словом вы называете чувства, обаяние, зрение, осязание, эти пять... И говоря о любви, вы тоже произносите это же слово чувство. Одно только это уже оскорбит множество. Что любите вы? Осязанием? Или, может быть, зрением, или ушами? Это ну, может быть. Да вы правы. А вообще среди человеческих особей вы видите людей, которые mm -hmm. как. Да Когда-нибудь назвали вас человеческой особью, кто-нибудь из них, вы себя назвали. Вы думали все оскорбительные слова. Мы с Да, вы любите. Вы любите поиграть в театр. Вы любите постучать в себя в грудь и сказать, я плохой. И как вы говорите где-то в глубине души, только душили. Вы осознаете, что вы хороший. Вы тоже себя хвалите про себя. Вот какой я мудрый. Если я признал что я плохой. Вы придумали, дурак никогда не поймет, что он дурак. Если человек говорит, что он дурак, то он уже умный. Хорошая правда, не правда ли? Ну, если идти по вашей линии и себя все время унижать, оскорблять это сказать. А кто унижает вас? А кто унижает вас? Совершен. Вы сидите в своей клеточке. И бьете друг друга, а потом кричите, что вас унижают. А вы не унижаетесь. И не будут унижать вас. А вы не возвышаетесь. Тогда и падать некуда будет. Совместите. Совместите все свое противоречивое, Воссоедините. И тогда найдете себя. Мы ищем всю жизнь, хотя уже и не молоды. А где вы ищете? Да вы плюните контакты. Из них. Допущите да в себе. Да плюньте вы на все. Плюньте на эти контакты. Да, да, плюньте да. на все эти книги, которые всего лишь только для вас. Инструмент познания не больше. Если вы не можете превратить эти книги, не можете превратить контакты в во что-то более, так плюньте на все это. Это всего лишь только знания, голые знания, не приносящие ничего. И количество никогда не перейдет в качество. Это одно из ваших философских ошибок, оправдание себя. Один из Если из вы, нас ничто не можете притворить, Зачем вам все это нужно? Если говорите. Давай-ка давай, давай-ка что, давай. Давай-ка давай. Давай-ка давай. В каком смысле? Какие У меня ощущение, что это были чужие или наши наиболее резкие критики. Синего и такое, что-то желтый красное Вокруг синего. бы противобурства, что лидет, что больше займет вместо синего красного. Ну, понятно, это рассудок и, видимо, душевные какие-то наши переживания против против и красного. Синюю больше. Синюю больше, ну да? Да, потом картину видел. Кравцов. Кравцова. Кравцова? Кравцова. Орги Кравцова. А, ты ходил к Кравцову? В Или Крайний, да. Крайний. Это вот подши ангелы ее недавно выставили. Это, правильно? Да, да, да. Ну да, хорошая. Да. И что там? Что за картина? Какая особенная? А, «Битва миров» «Битва за человека», да? Не, не помню, там, не помню, что картина. Самая главная картина – «Битва за человека». Показаны, как ангелы бьются за человека. И ты об этом ну, сегодня да, говорил. Ты сегодня говорил об этом очень жестко. Ну, не ты, а, может быть, наши партнеры? Как кубик, кубик Рубика, что ли. Вот, а у нас не получается лицо составить по кубику, да? Нет, понимаете, когда были маленькие, мы держали этот кубик, да? Все нормально, ведь лицо было наше. А потом мы начали его крутить, что-то так баловаться в своей жизни, говорю. руководстве. Ну, набалвилось, теперь нам нужно опять от лица собрать, я не знаю, теперь, может, кубики-то все по И теперь сидим и никак не собираем. Ну, в какой-то мере был разговор, что мы себя никак не можем найти, определить, кто мы, какие мы на самом деле. Да, это был разговор. Потом струны туго натянутся, и потом эти как обрываются что-то. Это окончание разговора когда был упрек, что нас дергают, я сказал, что нас дергают сейчас за струны, и вот они сказали, давайте их разберем. А потом, такой... потом, я Или как похоронный процесс, как я иду. И... Потом, после струн? А, да, наверное. Да, наверное, я точно не могу сказать, вообще, это... как похоронный процесс, и я вот иду, Подхожу и спрашиваю, кого хороми. Тебя. Yes. И я потом прихожу что я куда-то прихожу. И ставлю путинки. Что за праздник? Говорит, да не праздник это Ну как он? Поминки. Поминки. По ком же говорят. Да я убил, убил себя. Что-то такое. Убил или, или себя, или Близнеца, ну такой, вот, такой. Вот. И на этом кончилось? сенс, да? Ну, верно, не знаю.